Глава девятая. Обитатель Ирема Султанша не оборачивалась, и если что-то кричала, ее голос заглушал рев двигателя. Но не нужны были слова, чтобы истолковать ее гордые возбужденные жесты. После всех его планов по унижению ее, с целью поставить ее ниже и старой, она заставила Убрайена ее возвысить. Теперь никто в чаше Увидев, что она летит вместе с повелителем воздуха, не усомнится в ее месте. Однако повернуть назад было бы грубой ошибкой. Обрайн решил, что может прокатить пассажирку и одновременно посмотреть на страну. Он повернул самолет и полетел к долине валитов на склоне горы. Когда долина расширилась, Он увеличил высоту, чтобы расширить поле зрения тех, кто находится в самолете. О'Брайн вскоре увидел, что высокогорья над зелеными долинами бесплодны, если их не орошают каналы. Чем дальше он летел в сторону пустыни, к источникам ручьев, тем сильнее становилась сухость. Тут и там виднелись обнесенные стенами деревни земледельцев, сторожевые башни и всадники охраняющие большие стада овец и табуны лошадей. Ни одного другого большого города-башни не было. Наконец, далеко впереди, среди массы неровных известняковых холмов, О'Брайен увидел, как один из ручьев вытекает из пещеры. За холмами красные пески пустыни, затянутые пурпурной дымкой, тянулись, сколько хватал глаз. Убрайен изменил курс и полетел назад на той же высоте. Он мог бы сберечь немного бензина, спустившись ниже в потоке воздуха, но он собирался потрясти пассажирку внезапным спуском в конце полета. Не менее быстро, чем летел вперед, моноплан полетел назад над долиной Валитов. Вскоре долина сузилась, превратившись в клин между Ноадитским барьером и краем Ирема. О'Брайен далеко внизу, на изумрудном берегу реки, увидел усеченный с черной-красной и белой полосками конус города-башни. Тигра не смотрела вниз. Взгляд ее был устремлен вперед, на вершины холмов на краю Ирема. Как раз когда О'Брайен собирался начать стремительный спуск, тигра повернулась и показала на черную стену. О'Брайен посмотрел на утесы. Самолет был почти на одном уровне с их вершинами. Еще две минуты, и он увидит загадочный мир кратера. Снова хитрая султанша добилась своего. Любопытство заставило Брайана подняться выше и продолжить полет. Моноплан пролетел над краем вулканического утеса слева от вершины. Восходящий поток воздуха качнул его, когда он пересекал узкое извилистое ущелье. Река пенилась в водопадах, переходя из долины Ваолитов в Ирэм. За ущельем ветра на высоте не было, и ровная площадка лавы давала возможность сесть. Убрайен решил, что хорошо бы посмотреть на обширный сад в кратере с одного неподвижного места. Моноплан сел на лавовую площадку, И остановился, прежде чем Тигра поняла, что происходит. Она так напряженно смотрела на Ирем, что даже не заметила, как остановился мотор. Потом поняла, что они больше не движутся, и с вопросительным видом повернулась к пилоту. Неужели крылатый конь Вала устал и должен отдохнуть на краю Ирема? спросила она. «Мой воздушный конь может, не поворачиваясь, пролететь через всю пустыню», — ответил О'Брайен. Султанша улыбнулась в полной невинности. «Значит, рок, как сокол или царственный орел. Он даже может опуститься в удивительную яму Ирема, в запретный сад». И снова у О'Брайена появилось смутное ощущение, что его загоняют в ловушку. Он колебался. В соблазнительном взгляде тигры мелькнула легкая насмешка. В медовом тоне ее ответа слышалась капля желчи. Пусть повелитель воздуха простит его скромную служанку. Вереми — обитатель. вал не хочет почтить врага своим присутствием. У Брайна недостаточно хорошо знал арабский язык, чтобы уловить в этих словах тонкую насмешку, но язык глаз универсален. Хотя он предпочел бы быть один в первом полете в Ирэм, от вызова он не откажется. Рыжеволосый американец нахмурился, улыбнулся и включил мотор. Он покажет этой тигре. Жрица обитателей Ирэма, отвернулась от него, так что он не видел коварной улыбки ее алых губ и несгибаемой решимости в глубине бездонных черных глаз. Перевалив через край вулканического барьера и оказавшись внутри, О'Брайен выключил двигатель и под крутым углом начал планировать в кратер. И хотя спуск был стремительным, дно кратера появлялось не так быстро, как он ожидал. К тому времени, как моноплан спустился на тысячу футов, пилот начал понимать истинные размеры этого гигантского вулканического бассейна. Мауна-Лоа, самый большой из известных кратеров, едва достигает двенадцатой части этой первобытной лавовой формы. Только предполагаемые лунные бассейны способны сравниться с этим грандиозным образованием. Тысячефутовый спуск привел моноплан на уровень первой зелени на черной вулканической стене. Дальше еще тысячи футов спуска, и стена разрывается ущельями и откосами, закутанными в яркую зелень. Самолет продолжал опускаться со скоростью стрелы, погружаясь в густую влажную атмосферу днища кратера. Подняв нос машины, И, проносясь над зеленой массой роскошного леса, О'Брайан с наслаждением вдохнул воздух, похожий на чашу олимпийского нектара. Воздух и рема насыщен невыразимо изысканными ароматами пряностей и цветов. Но это ароматное море не подавляло и не вызывало отвращений излишней сладостью. Американец чувствовал только радостное возбуждение. Ему было легко, он наслаждался. Когда скорость уменьшилась, тигра огляделась и произнесла несколько слов. Включая двигатель, О'Брайен уловил слова «Храм обитателя», прежде чем рев мотора заглушил голос султанши. Но ее сверкающие глаза и вытянутая рука показывали, что ей нужно. Она хотела оказаться посредине обширного кратера. Обрайн вспомнил окруженный озером остров в сердце Ирема. Самолет над волнистым пространством и низкими хребтами днище направился к озеру. Почти вся эта поверхность была покрыта густым тропическим лесом, который лишь изредка прерывали роскошные поляны, заросшие цветами, и извивающиеся ручьи. Но вся эта растительность не была такой сплошной, как казалось с высоты. Вся поверхность усеяна такими яркими точками и полосами, что они сразу вызвали любопытство пилота. Он снизился к вершинам деревьев, усеянных огромными орхидеями. Другие деревья были покрыты собственными цветами и плодами. Растительность ниже на уровне земли полна не менее великолепными цветами, голубыми и пурпурными, красными, оранжевыми и желтыми всех цветов и оттенков. Некоторые были такие огромные, что у решил это целые соцветия. Над цветками мелькали и зависали, как стаи ярких птиц, мириады больших насекомых. моноплан долетел до того места, где в покрытых джунглями берегах текла широкая река. Она уходила к озеру, и О'Брайен полетел за ее извивами. Мгновение спустя он понял, что один из цилиндров двигателя заглох. Он отказал в плотной влажной атмосфере кратера. Это серьезно, потому что по той же причине может выйти из строя и второй цилиндр. Летчик не видел никакой площадки для посадки и принял мгновенное решение подниматься, чтобы больше увидеть с высоты. Одновременно моноплан последовал за новым изгибом реки. На середине длинной ленты воды острый глаз О'Брайен уловил черную скалу с карнизом ближе к левому берегу. Без колебаний летчик выключил мотор и начал планировать. Карниз узкий, но поверхность его ровная и плоская. Самолет приземлился, пробежал по карнизу и остановился у его дальнего края. Тигра повернулась в сиденье, и высоким голосом, в котором звучали гнев и тревога, выразила протест. Обраян не задержался, чтобы услышать или ответить. Он выпрыгнул и приложил плечо к носу самолета. Карниз недостаточно широк, чтобы самолет мог развернуться, поэтому пришлось толкать его по ровной поверхности назад, к противоположному краю. Мгновение спустя летчик уже был у двигателя, прочищал цилиндры. Оба цилиндра были забиты. О'Брайен лихорадочно работал, пока не очистил оба. Теперь мотор готов придать самолету максимальную скорость. В своей поспешности Убрайн сохранил немного предусмотрительности. В необычном окружении нужно быть готовым к любым неожиданностям. Тигра замолчала, увидев Убрайна у двигателя. Она сразу сообразила, что он сел, потому что что-то неладно с его крылатым конем. Повернувшись и бросив на него один взгляд, она продолжала смотреть вниз по течению, Лицо ее смертельно побледнело, в глазах застыло выражение ужаса. Обрайен не видел ее испуганное выражение и не заметил ее напряжения. Когда самолет был готов к подъему, он со вздохом облегчения сел в кресло пилота и начал осматриваться. Его внимание привлек глубокий низкий гул на соседнем левом берегу реки. Верхний край крутого склона зарос кустами с пурпурными цветами, над которыми велись тысячи шмелей размером с ладонь. Ниже этих крупных насекомых обрушилось в реку дерево, обнажив россыпь раковин на покрытом плесенью берегу. Раковины морские. Было очевидно, что кратер находился под поверхностью моря, и поднялся вместе с окружающей территорией Южной Аравии в тот древний период, когда гигантский вулкан был еще действующим. По звериной тропе под большими древовидными папоротниками к воде спускалось большое белое животное. Необычное животное слишком высоко для быка и слишком компактно для верблюда, однако по форме отдаленно напоминало того и другого. Спокойным взглядом, без всякой тревоги, оно через узкую поверхность воды посмотрело на самолет, напилось и исчезло на той же тропе. Этот вид совершенно неизвестен во внешнем мире. Внимание Убрайена привлекло какое-то тело, плывущее посредине реки. Взгляд показал, что в воде есть и другие. Убрайен посмотрел внимательней, И увидел, что это домашние животные и люди. Некоторые люди в рваной одежде валитов. Их состояние показывало, что они оказались в воде выше по реке в долине валитов, и по водопадам в ущелье переправились через Черный край Ирема. Обрайн подумал, что центральное озеро кратера должно быть зловонным от множества разлагающихся трупов. Возможно, удивительный ароматный воздух, которым он дышал, насыщен ядовитыми газами. Как будто для того, чтобы развеять это подозрение, он заметил, что сад кажется свободным от всех видов раздражающих насекомых. Одна из больших пчел села на крыло самолета и сидела в двух футах от глаз летчика. Это насекомое размером с крупную жабу, но жала у него нет. Затененный берег медленного потока — идеальное место для комаров и москитов. Москитам таких же размеров, как пчела, противостоять труднее, чем стаду тигров, или... По спокойной поверхности воды прокатилась небольшая волна. Тигра, которая внимательно смотрела на нее, застонала и сжалась в своем сидении. Впервые Убрайен заметил, что его пассажирка охвачена ужасом. Он с тревогой начал осматриваться. Гордая султанша показал себя слишком смелой, чтобы испугаться обычной опасности. Быстро последовали другие волны, каждые больше предыдущей. Убрайен высвободил пистолет на поясе и не отрывал взгляда от воды. Долго ждать ему не пришлось. На повороте в четверти мили река неожиданно начала подниматься и в диком смятении понеслась вперед, как начинает кипеть и плескаться вода при проходе крупной рыбы. Смятение быстро приближалось. Волны плескались на низкий хребет. Убрайн Брайан потрясенно смотрел. Он не мог придумать никакого объяснения, кроме того, что каким-то образом по реке сюда дошел морской прилив. Он посмотрел на султаншу, в ужасе вжавшуюся в сиденье, потом на приборы, чтобы быть уверенным, что сразу можно взлетать. И когда поднял голову, увидел, что движение в воде не больше, чем в двухстах ярдах. Волны начали перехлестывать через кабину, угрожая смыть моноплан с карниза. Тем не менее Брайан медлил. Он потрясенно смотрел на гигантскую пасть, неожиданно появившуюся над волнующейся водой и глотающую плывущие тела. Туша лошади исчезла в этой гигантской черной глотке, как кузнечик в глотке гоферовой змеи. Гулкий рокот дал брайну знать, что он включил мотор. Его руки автоматически привели приборы в нужное положение. Он не сознавал, что управляет самолетом. Все его мысли были охвачены ужасом перед этой чудовищной тварью в реке. И самолет катился вниз по течению. Как бы в ответ на взрывные звуки мотора чудовищная черная пасть снова поднялась над пенной водой. За пастью видна была отвратительная змеиная голова, покрытая скользкими серыми чешуйками. Самолет катился прямо в эту широко раскрытую пасть с огромных кривых клыков. Убрайн тупо подумал, что нужно поднять самолет или повернуть его в сторону, но он ничего не мог сделать. Руки его были парализованы ужасом. Он ожесточенно сжимал рукояти. Самолет все приближался к огромному ящеру, как птица, загипнотизированная змеей. На глазах у Убрайана и его охваченной ужасом пассажирки страшная голова быстро поднималась над поверхностью воды на десять, на пятнадцать, на двадцать футов, посаженная на змеиную шею серую и покрытую вымазанной слизью чешуей. Голова оказалась на уровне моноплана. Пасть раскрылась еще шире гораздо шире, чем открытый конец большой бочки. Чудовищная голова откинулась на толстой змеиной шеи и приготовилась к броску. Из черной глубины черной глотки послышался звук, похожий на сирену, смешанный с шипением пары из какого-то гигантского бойлера. Чудовище отзывалось на рокот мотора, который, должно быть, ошибочно приняла за вызов соперника на битву вызывающий ужас голова, качнулась в сторону. Самолет находился всего в нескольких футах. Взгляд, охваченного ужасом Убрайна, скользнул по круглому, покрытому чешуей черепу. Не было глаз, не было даже углублений для глаз. Тварь слепая! Из-за какой-то странной нервной реакции эта последняя гротескная деталь Сняла заклятие с парализованных рук Убрайна. И руки конвульсивно дернули рукояти. Самолет подскочил вверх и вправо. В то же мгновение чудовище, как нападающая змея, нанесло удар. О'Брайен не съежился, он оцепенел от ужаса. Гигантская черная пасть неслась прямо на него. Желтые клыки выступали больше, чем на фут. Они сомнут моноплан как бабочку. Доля секунды превратилась в век нестерпимой боли. Два человечка в самолете смотрели на гигантское существо, готовое смять и проглотить их. Показался верх слизистой серой головы, и неожиданно пасти хлыки промелькнули под работающим пропеллером. Ограниченная длиной шею Усаженная клыками челюсть не дотянулась до поднимающегося самолета. Последовал громкий всплеск. На сотни футов ниже по течению вода закипела от судорог гигантского тела и хвоста ящера.